Глава двенадцатая В Академии было несколько оранжерей, ведь зельеварам, травникам и ведьмам постоянно требовались новые растения. Еще были просторные сушильни, амбары для хранения трав, аптечная лаборатория, в которой готовили простейшие травяные смеси для чая или что-то посложнее, для окраски ткани для дубления кожи. или для вымачивания зачарованных предметов. Раз в неделю первокурсников водили полоть, рыхлить, поливать или высаживать растения. При этом рядом постоянно крутились травники, следящие за каждым шагом. Очень уж много было в оранжереях ценных растений. Однако на этот раз мы с Мейтой интересовались не просто травами. У нас был список и мы решительно двинулись в оранжерею, которую первочков вообще старались не пускать. Это огромное помещение под стеклянным куполом хранило в себе ботаническую коллекцию Академии. Тут работали только магистры и их магические помощники. Сойти с дорожки и сорвать какой-нибудь листочек было невозможно, гости оранжереи могли любоваться растениями через стеклянные или силовые бордюры а еще в этой оранжереи жила истра ккусачья магическое растение наделенное псевдоразумом иногда она сердилась, вытягивала хитро закрученную лиану хватала неугодного адепта или магистра за ноги и макала в бассейн все эти ужастики нам рассказала лариса так что в эту оранжерею мы заходили почти на цыпочках добрый день дамы приятный хрипловатый голос заставил нас подпрыгнуть на месте потом мы сообразили что звук раздается довольно близко к полу и опустили круглые от ужаса глаза там на дорожке подрагивая белесыми корешками стоял кактус добрый день Я вежливо присела в книгсине. «Вам помочь?» Растение было сама вежливость. «Если вам не трудно». Я уже пришла в себя и улыбнулась. «Мы разыскиваем вот эти растения. Тут я развернула список». «Это еще зачем? Небось, зелья варить собрались». «Здесь ничего брать нельзя». Строго, словно магистр, сказал то «Нет-нет, что вы!» — замахала руками Мейта. «Мы знаем, что здесь ничего брать нельзя. Мы бы хотели эти растения увидеть. Понимаете, мы из других миров, а в справочнике по лечению болезней...» «Ни слова больше!» Кактус аж подпрыгнул на месте. «Читайте, что там у вас!» Я немного смутилась, сообразив, что даже магическое растение читать не умеет. и принялась зачитывать вслух. «Эхинацея, вербена и соп...» «Понятно. Прошу за мной!» Это была самая удивительная экскурсия в моей жизни. Сначала мы просто шли за кактусом, рассматривая травы, снабжённые табличками. Благодаря лилу так представилось это растение. Мы не замечали магических преград и могли всё потрогать, понюхать и зарисовать. а некоторые травки разрешали нам взять листочек для зелий. Потом эта колючая зелёнка вдруг шепнула «На пол, девочки!» и сама плюхнулась на каменную дорожку. Ползти по полу оранжереи — то ещё удовольствие, но мы честно ползли, а когда Лилу разрешила нам встать, Мейта грустно спросила, разглядывая свою юбку. «Что это было?» Истра проснулась в дурном настроении. Вздохнул кактус. «А бассейн для водных растений уже недели две не чистили. Вам бы не понравилось отмывать тину с юбок». Мы передернули плечами и молча двинулись дальше. До ужина мы не успели осмотреть и половины желаемого, но Лило решительно вытолкала нас в боковую дверь. там нужно хорошо питаться!» Мы не стали спорить, только договорились, что завтра придем снова. «Ух, как там, оказывается, интересно!» Мейта шла к столовой, листая наш список с пометками. «Я и не знала, что половина этих растений даже в Эльсарии не растет. Вот что такое «крупчатка окровавленная»?» «А, это у нас такая травка есть. Когда вызревает, вся пыльцой обсыпана красной, словно кровью обрызгана. А у нас такой травки нет. А вот смотри еще. Пион уклоняющийся. Это что за зверь?» «Не знаю», — вздохнула я. «Придется в оранжерее искать».